Глава тридцать Кейт. Умываюсь, бреду в спальню и падаю на кровать. С удовольствием проспала бы несколько дней подряд, но позволить себе такой отдых не могу. Нужно срочно успокоить персонал компании. Обязательно надо уделить время Эшлин. После фиаско в усыпальнице мы с ней еще не общались. Стиш ни под каким видом заговаривать я больше не стану. Пусть это будет правилом. Ни дочь, ни я ничего этой женщине не должны. Поднимаюсь и выхожу в холл. Эшлин в спальне нет. Дверь открыта, в комнате темно. Иду дальше и обнаруживаю дочь на кухне с бокалом вина. Этим летом она обрела уверенность в себе, в своей зрелости, осознав свое место в этом мире, хотя еще не закончила колледж. Я никогда не осмелилась бы усесться на родительской кухне, попивая вино, разве что папа с мамой предложили бы пригубить. Наша семья придерживалась четких правил, которым мы всегда старались соответствовать. Даже не припомню, чтобы мне случалось нарушить эти неписанные законы, и уж точно не приходило в голову восстать против них. Во всяком случае, до того дня, когда муж оставил меня ради женщины на пару десятков лет младше. «Ага, вот и ты», — говорю я. «Вот и я», — повторяет дочь, барабаня пальцами по столешнице. Выкатываю из-под стойки барный табурет и сажусь, сдерживаясь, чтобы не плеснуть себе вина. Хочу поговорить с тобой насчет Тиш. О том, что ждет нас дальше. Можно не обращать на нее внимания. Больше мы с ней ничем не связаны. «А ты и не была с ней связана», — Эшлин улыбается. Так что тебе проще всех. А вот мы с ней дружили. Вернее, мне так казалось. Теперь понимаю, она просто играла мной. Я так гордилась тобой сегодня, мам. Как ты вступилась за нашу семью, за папу. Даже не представляю, что ты пережила из-за этой Тиш. Да уж, немало, поверь. Она тебе никакая не подруга. И никогда ей не была. Обычная приживалка. И это еще мягко сказано. Тиш использовала тебя, чтобы увести папу из семьи. Я уже поняла. Она ведь врет на пропалую, Эшлин вздыхает. Мы должны двигаться дальше. Чем скорее Тиш уйдет из нашей жизни, тем будет легче. Надеюсь, ты права, печально отвечает она. Бедная девочка. Все-таки меня не оставляет мысль, что Тиш... Приложила руку к смерти папы там, в Тилуриде. Я крепко обнимаю дочь. Теперь мы с ней одна команда. Не думай об этом, детка. Папу не вернешь, И мы должны смотреть в будущее. Когда-нибудь ты станешь единоличной владелицей ивент. Поверь, все, что я делаю, я делаю для тебя. Спасибо, мам. Я знаю». Лицо Эшлин искажает страдальческая гримаса. «Все это сейчас неважно? Я скучаю по папе и в то же время злюсь на него. Как он мог влюбиться в тишь?» По щекам дочери струятся слезы. «Неужели мои мечты сбываются? Эшлин винит отца за тот хаос, в который он превратил нашу жизнь. Впрочем, не время торжествовать. Я ведь вижу, в каком она состоянии». «Знаю, это невероятно тяжело. У вас с папой были особые отношения, и все же у тебя осталась я. Я сделаю для тебя все, что угодно. Просто постарайся забыть о Тиш». Это звучит весьма убедительно, и я с облегчением выдыхаю. «Она ведь три года была моей мачехой. Я многое о ней знаю, даже больше, чем ты». Эшлин достает платочек и вытирает слезы. Тиш почему-то уверена, что папа собирался вернуться к нам, к тебе. Ее это просто сводило с ума. Она даже на работе ничего делать не могла. Забавно было видеть, как она кружит по офису, следит то за тобой, то за папой. Я уж не говорю о тех случаях, когда вы встречались в ресторанчиках. Я улыбаюсь. Оказывается, моя девочка весьма проницательна. Да, мы с папой вновь начали общаться, И заново строили отношения, все верно. Но сойтись, вряд ли я согласилась бы на подобный вариант. У Эшлин сразу опускаются уголки рта. Впрочем, как знать, продолжаю я, ничего исключать нельзя. Просто пришлось бы перешагнуть через себя. Разумеется, я лгу, однако это ложь во спасение. Похоже, ты была не против подумать о воссоединении замечает Эшлин. «Знаешь, я ведь слежу за Тиш. По-моему, она рассказала нам далеко не все, что случилось в Тиллуриде. Тиш — самая настоящая лгунья, фальшивка. Так или иначе, тебе не стоит больше беспокоиться на ее счет. Просто держись от нее подальше. Папа умер от сердечного приступа, и нечего больше мусолить эту тему. Ты думаешь? А я вот не уверена» бросает Эшлин, выходя из кухни. «Мы с дочерью на одной волне. Она куда больше похожа на меня, чем я предполагала. Откатываюсь на табурете и беру недопитый бокал. Что ж, можно поднять бокал за то, что ивент наконец-то освободилась от тишь. Я не сознавала, насколько трудно давалась мне работа в той атмосфере, что сложилась в компании в последние годы. Страшно было заходить в офис, зная, что встретишь там ее. Присутствие Тиш, даже незримое, уже само по себе ухудшало моральный климат. Сложно управлять компанией, когда служащие жалеют своего президента. Я не раз пыталась объясниться с Джоном. Однако тот был ослеплен то ли любовью, то ли физическим влечением. Одним словом, мой бывший муж полностью попал под влияние тишь. Тишь будет работать в обычном графике, как и до нашей женитьбы», сходу заявил Джон, ворвавшись в мой кабинет. «До него все-таки дошли слухи, что я ищу замену его референту. Не лезь в мои дела, слышишь?» Он немедленно смутился от собственной грубости и миролюбиво продолжил. «Говорят, ты поручила Сандре рассматривать новые кандидатуры. Может, просто чешут языками?» «Обычные сплетни», — успокоила его я хотя отдел кадров и в самом деле действовал по моему распоряжению. Но все-таки мы не можем работать втроем в одном офисе. Ситуация крайне неловкая. Мы и раньше работали вместе, бывший муж покачал головой. Ничего не изменилось. Разумеется, изменилось абсолютно все. Ты — генеральный директор, женатый на своей секретарше. Господи, Джон, я президент компании — По совместительству твоя бывшая супруга. Настоящая мыльная опера. Над нами смеется весь деловой мир. Мне никогда в жизни не было так стыдно. Пусть найдет другую работу. Пойми, это просто глупо. Если считаешь себя посмешищем, я тебя не держу. Смени обстановку. Сразу станет легче. Но тишь никуда не уйдет. Каждый раз ноет сердце. Стоит вспомнить тот разговор. Джон упорствовал в своем заблуждении. Кто знал, что его настигнет кризис среднего возраста? Он поставил тишь выше бизнеса, готов был сожрать любого несогласного. Именно тогда я и осознала, компания в опасности, надо что-то делать. Отлично помню тот миг. Я стояла у стола, вдыхая аромат лавандовой свечи, и чувствовала, меня вот-вот стошнит. Никогда не смогу забыть самодовольную мину Джона, его презрительную улыбку. В жизни не испытывала такой ярости и такого одиночества. И все же мне удалось собраться. Сжав руки в кулаке, я отрезала. Я не уволюсь из компании. Ни за что. Половина ивент принадлежит мне. Я автор наших лучших проектов. Ни тебе, ни твоей кукле... Не удастся от меня избавиться, и пусть она сколько угодно красуется с обручальным кольцом. Это вы сделали из себя посмешище. Тебе следует убрать ее из офиса для блага компании. Пусть сидит дома, занимается шопингом, говорят, она в этом преуспела. Тратить она гораздо. Да, удар ниже пояса. Не стоило мне так опускаться. Однако слухов было выше крыши. Да еще и Эшлин постоянно рассказывала о чрезмерных тратах избранницы отца, так что расточительность Тиш стала секретом Поли Шинеля. «Нет, все-таки ты немного с приветом. Не знаю, как нам удавалось столько лет уживаться, но я счастлив, что это кончилось». Бывший муж, любовь всей моей жизни, круто развернулся и, хлопнув дверью, вышел из кабинета. Так и началась наша кабинетная война алой и белой розы.